Глава пятнадцатая Вот уже три дня подряд Ида, находившаяся на исходе восьмого месяца беременности, никак не могла выспаться. Она мимоходом сказала об этом Лии, которая только что пришла из амбара. «Переведи-ка, милая, дух», — предложила она, — «и я с тобой заодно». Лия уселась возле окна со стаканом чая в руках. Еще немножко и будем ездить на богослужение и рынок на одноконных санях. Ида вздохнула, радуясь редкой возможности передохнуть от забот. А потом у нас появится еще одна малютка и будет поддерживать и согревать нас глубокой зимой. Уж как я ее жду, не дождусь. Мне кажется, что на сей раз будет мальчик, первый сын Авраама. «Ах, мамочка, действительно!» Иди не хотелось долго на этом останавливаться, ведь в течение многих лет Лея была первой помощницей отца, и трудно сказать, радостно ли ей будет уступать свое место брату. Но если говорить напрямую, то придется признать, что этот ребеночек отличается от всех своих сестер. Он частенько пинается и временами ударяет ножками по маминым ребрам сильнее, чем все ее девочки, когда они находились в ее утробе. Все ночи напролет он прыгает и бегает на месте, не давая маме уснуть. — Как же мы его назовем, если, конечно, это будет мальчик? — простодушно спросила Ида. — Первым делом мне на ум приходит имя Авраам. Лия весело от души улыбнулась маме. Ида тоже подумывала об этом. «Ну ладно, между нами говоря, мне кажется, что под этой крышей есть место лишь для одного Авраама». Она на мгновение замолчала, а потом продолжила. «А что, если мы назовем малютку Эйбом?» «Напоминает имя Авраам, это уж точно, словно он весь в отца». Лия обвела взглядом потолок, как будто соображая, достойное ли это предложение. Затем ее взгляд вернулся обратно, и она опять улыбнулась. «Мне кажется, Эйвы действительно прекрасное имя, но что на это скажет отец?» «Да уж, Абрам-то не откажется на речь своего мальчика сам». Мама налила себе горячего чаю и добавила в него две чайные ложки меда. Ида понимала, что Лия права. Конечно, Авраама следовало посвятить в приятные треволнения, связанные с появлением на свет малютки сына, а то он как-то пропустил моменты рождения предыдущих деток, кроме Лии. Ида глотнула чаю и стала думать. Ей было о чем поразмышлять. Она вспомнила один осенний день, он был много лет тому назад, и вдруг поняла, что обязана рассказать первому и единственному ребенку Лизи о событиях, связанных с его рождением. И вот без особой подготовки Ида начала. Авраам мне как-то сказал, что тебе любопытно узнать о дне своего рождения, о дне своего появления на свет, само собой». Кари с золотистым оттенком глаза Лии мгновенно засияли. — Да, мама, что ты можешь мне рассказать? — Расскажу все, что знаю, — ответила Ида. Из-за картофеля работы в тот октябрьский день было много. Уборка урожая шла полным ходом. Помнится, солнце пригревало, а небо было чистым-чистым, хотя накануне ночью случились первые заморозки. Утром в тот день мне подумалось, что мороз, должно быть, погубил все сорняки, ну и пусть. Но вот цветы... В общем, видеть их прекрасные поникшие головки было ужасно. Мы с Лиззей проснулись довольно рано. Она еще вечером пришла из своей избушки в наш дом, чтобы после завтрака, как договаривались, испечь пирог с яблоками, а затем прибраться на кухне. Потом я уехала помочь с генеральной уборкой кузине Фанни. И вот спустя пару часов после этого у Лиззи начались схватки. Чтобы сообщить об этом в Грасхоперскую долину, Аврааму надо было оставить ее одну, а сестра, мягко говоря, страшно испугалась. Тогда Авраам помчался к соседям, к кузнецу и Мариаме, но никого из пичи дома не было — все копали картошку с той стороны своего амбара, так что бедняга Авраам не знал, что и делать. Между тем все произошло в одночасье, и звать местную повитуху, доктора или хотя бы кого-то на помощь времени не было. Когда под вечер я вернулась домой, то уже появилась на божий свет. Замолчав, чтобы перевести дыхание, Ида снова пережила — пусть и не в прежней степени, смятение и волнение того дня. Она отпила чаю. Авраам, да благословит его Господь, принял роды у Лизии и тем самым спас ей жизнь. Он принял младенца, свою племянницу, то есть тебя, а потом мы воспитали тебя, как свою собственную вторую дочь. А все остальное, конечно, ты знаешь сама теперь, вспоминая рассказ Авраама о том особенном дне и да едва сдерживала слезы. Понимаешь, отец первым взял тебя на руки и тихо в полголоса благословил. Добро пожаловать! Он поцеловал тебя в головку, а на головке у тебя был такой нежный персиковый пушок светло-каштанового цвета. Ах, как Авраам тебя полюбил, Лия, и любит до сих пор! «Мне кажется, он любит тебя, как никто другой, возможно, потому, что твой родной отец как в воду канул, хотя, может быть, это нам сказали, будто бы о нем ни слуху, ни духу». Ида накрыла ладонью Лиину руку. Лия, сидевшая с широко раскрытыми глазами, притихла. «Ах, мама, неудивительно, что отец взял меня под свое крыло». — Неудивительно. — Да, это действительно так. Мало того, отец вбил себе в голову, что еще до твоего рождения он спас тебе жизнь, когда лизи узнала, что понесла. Именно в то время твой добросердечный дядя Ной был готов отправить лизи на аборт. Лия пожала мамину руку. — Мама! почему же отец так никогда и словом со мной не обмолвился о моем рождении? Интересно, как далеко зайдет в своих расспросах Лия, думалась Иди. Наверное, отец стесняется говорить об этом, или, что вполне понятно, даже сейчас ему не очень приятно вспоминать тот день, хотя всю подноготную знает один только Бог. «Сказать по правде, мам, я думаю, что ему есть что еще вспомнить об этом дне». Ида покачала головой. «Лия, теперь ты знаешь все, что известно мне самой. Если ты имеешь в виду своего родного отца, то мне известно о нем ничуть не больше того, что я уже сказала тебе». Лия уставилась в окно, и Ида отпустила ее руку. И в голову не бери, что Лиззи хотела от тебя избавиться или не любила тебя. То же самое и в отношении меня с отцом. Ничего такого не думай. Только потому, что... Ну, в общем, ты знаешь, почему. — Потому что у тети Лиззи не было мужа? Ты говоришь об этом? Какое-то время Ида и Лия молчали. Пока они пили чай... Их обволакивало идущее дровяной печи тепло. Приподнявшись и облокотившись о стол, Ида поставила свою чашку и бросила на Лию оценивающий взгляд. — Лия, я хотела бы тебе сказать кое-что еще, — молвила она наконец. — Твое рождение, в тот момент, когда ты появилась на свет, произошло чудо. Моя своенравная сестра совершенно изменилась, она отвратилась от Мирского. Она оказалась не совсем пропащей. Еще до твоего рождения, когда она только носила тебя, в ней проснулась совесть. Ты поставила Лиззю перед необходимостью жить свято и праведно. После родов она терпеливо ходила, за тобой нянчила и холила тебя, а главное... Она стала искать Господа Бога и стала на его пути. Мама не сдержалась и тяжело вздохнула. В своей вере Лиззи сделалась, как ребенок. Поистине, на нее снизошла Божья благодать. Ей захотелось научиться молитве. И я научила ее молиться так, как в свое время меня научила молиться мать Авраама. «Выходит, тете Лиззи не нравились молитвы по амишскому молитвослову?» Она стремилась, как бы это получше выразиться, молиться от всего сердца, а еще ей хотелось слушаться Господа. Глаза у Лии расширились, и она устремила их на Иду. «Ах, мама, на что ты намекаешь?» Ида не знала, как ей описать тогдашнее состояние своей и Лиззиной алчущих душ. Полагаю, что каждый из нас в свое время начинает томиться по Господу Иисусу, но тому, кто подобного томления не пережил, это трудно понять. Иди подумалось, что такое объяснение раздразнит ли ее? Возбудит в ней стремление общаться с Господом Богом, Небесным Отцом, и желание ходить Его путями. Когда я исполняла заповедь крещения, то обещала соблюдать Орнунг. порядок. Какое-то время Лия церебила складки клеенки, что лежало на столе, а затем продолжила. «Ты ведь не хочешь сказать, что в молитвах, о которых ты только что говорила, вы с тетей Лиззи пошли дальше того, чему учат на богослужениях братья-служители?» «Блюсти наш неписанный закон всегда благо, дочка. Однако также важно повиноваться Божьему Слову, Библии». Почувствовав на себе мамин взор, Лия подняла голову. Тетя Лиззи учила меня всем делиться с Богом и делать это от чистого сердца, как она любит говорить. После того, как мы с Ионой, ну, после того, как мы не стали мужем и женой, когда мое сердце разбилось на множество осколков, тетя Лиззи помогла мне собрать эти осколки, указав на прямой путь к Господу. И я молилась за тебя вместе с Лизи, чтобы ты обратилась к Богу призналась Ида. — Я чувствовала, что ты можешь перенять у нее ее веру, как дочь у матери, понимаешь? Лия порывисто встала и обошла вокруг стола, затем, усевшись возле Иды, положила голову ей на плечо. — Право, мам, даже не знаю, за что Господь даровал мне в жизни двух таких любящих женщин — тебя и тетю Лизи. Лия смахнула слезу. «Я так ему благодарна. Надеюсь, ты меня понимаешь?» Обняв Лию, Ида погладила ее по лицу. «А по-моему, Господь так возлюбил меня и лизди, что даровал нам обеим тебя. Вот как ты нам мила!» После таких слов Лия выпрямилась и нежно обняла маму. «Я недостойна этого, мамочка!» «Все мы недостойны этого!» Воскликнула Ида, вставая налить себе чаю. К твоему сведению, мам, мне все равно, когда именно я узнаю, если вообще когда-нибудь узнаю, кто мой родной отец. Я решила быть терпеливой и просто ждать, когда тетя Лиззи сможет со мной этим поделиться. «М -м, тогда, наверное, тебе придется ждать до скончания век, подумала Ида, но промолчала. Между утренней дойкой и завтраком Лия поспешила в подвал, чтобы помочь маме пропустить белье через пресс для отжимания. Анна и Мэри Руфь уже трудились на кухне, и Лия этому радовалась. Памятуя о той вчерашней особой близости с мамой, и утром нового дня она мечтала побыть возле нее и продолжить начатую накануне вечером беседу. «А почему же братья-служители не учат нас молиться так, как молитесь вы, стетя Лизи? спросила Лия, когда выпало время побыть еще некоторое время наедине. Мама посмотрела в сторону лестницы. «А о таком не говорят. Такое лучше держать при себе, дочка». «Да почему же?» Лия почувствовала себя страшно заинтригованной, словно они заговорили о чем-то запретном. «Братьям-служителям незачем об этом знать». Теперь немного взволнованной выглядела мама. «Насколько я могу судить, на эти вещи можно смотреть по-разному. Если члены церкви хотят говорить с Господом один на один, от чистого сердца, не используя заученных молитв, то кто может им в этом помешать?» Ида покачала головой. Этот вопрос – одно из тех великих бедствий, которые, к сожалению, высасываются из пальца, однако сеют настоящий распри даже среди скромных людей. Лия не знала, что еще могла иметь в виду мама. Обычно подобное незнание распаляет желание задавать все больше и больше вопросов, Однако в послушании и смирении она доверила Богу все, что нужно довести до ее сознания в свое время и в соответствующих обстоятельствах. Когда после завтрака на кухне прибрали, мама отослала Лию к Мариам Пичи с большой кастрюлей так называемого «обеда на черный понедельник», состоящего из толстого слоя лука, покрытого достаточным количеством нарезанного кубиками молодого картофеля. С томатным соусом и сосисками. Мама слышала, что вам не здоровится», проговорила Лия, вручая кастрюлю жене кузнеца, и своей будущей, если будет на то Божья воля, свекрови. умрянь стало тепло на душе, когда с улыбкой и радостным Тенки она принимала, как знак внимания от иды вкусный гостиниц, И в этом благостном состоянии души она спросила Лию. «Скажи-ка, Лия, а как чувствует себя твоя мама?» «Право, ей сейчас значительно лучше. Она окрепла и занимается своими обычными делами, в том числе и Лидией тоже», — уверила ее Лия. Марьям кивнула и еще раз поблагодарила Лию. «Я не останусь в долгу, но на следующей неделе не надо беспокоиться». Мама чувствует себя просто отлично. Ей немножко не спится под утро, вот и все. Лия стала собираться домой, когда в кузнице Пичи вдруг заметила Геда. Он пригнулся, раздувая мехами в горне огонь. Конечно, ей ничего не стоило заскочить на минутку поздороваться с ним, но она, чтобы его не беспокоить, от этой мысли отказалась — Ведь было ясно, что он сейчас занят. Возвращаясь домой, Лева ображала, как много работы будет у Геда-кузнеца, когда он станет ее мужем и начнет помогать не только своему отцу, но и Аврааму. Да, придется Геду побегать между домами Пичи и Эберсолов. И это при том, что у него будут и свои дела» принести и наколоть дров для кухонной печи, накосить сена, поддерживать порядок во дворе дома, где вскоре они поселятся. И еще интересно, не захочет ли тетя Лизи переехать во флигель, чтобы ухаживать за дедушкой Иоанном, Алии и Геду в качестве молодоженов дать возможность пожить в ее небольшом бревенчатом домике. До сих пор еще никто не предлагал молодым ничего подобного — но Лия улыбнулась своей выдумке, мечтая о той радости, с какой она вынула бы из своего сундука с приданным разной симпатичной вещицы и устроила бы гнездышко для себя и Геда, и, разумеется, в свое время для своих ребятишек. Лия не знала, перестала ли тетя Лиззи с того времени, когда сама была в возрасте Лии, мечтать об устройстве своего будущего. Вообще... «Была ли она в молодости такой, как я? Думала ли она о том же, о чем теперь думаю я?» Лия пыталась представить себе Лиззи Бренниман юную девушку, на прогулке, тихонько беседующую с любимым псом, как часто беседует с общительным кингом Самалия, либо поднимающую свой взор на черный бархат ночного неба, усыпанного яркими звездами, и пытающиеся их сосчитать, как бы много их ни было. — И какой только я стану, спрашивала себя Лия, — буду ли я рада тому выбору, что делаю теперь? Кем я стану в Божьих глазах, и будет ли мной доволен Господь Бог? Никто не знал о том, что в тот вечер, когда Лерой Штольцфус вошел на кухню Эберсолов, чтобы передать весть о несчастном случае с Илией, Мэри Руф почувствовала, как сердце ее сделалось каменным. Из всего, что говорил Лерой, она услышала лишь несколько прорвавшихся в ее сознании слов «Сегодня вечером Илия отошел в мир иной». Казалось, она внезапно потеряла возможность слышать, словно ватой заткнула себе уши. Теперь же она просто валилась с ног, подозревая, что ее нынешнее состояние является запоздалой реакцией на смерть Ильи. С тех пор, как пришла эта ужасная весть, минуло уже восемь дней. Когда Мэри Руф поднялась в спальню и села в изголовье со своей стороны кровати на цветастый квилт, много лет тому назад составленной мамой и бабушкой Эберсол, на душе у нее было невыразимо тяжело. Она не стала удивляться, когда спустя примерно полчаса к ней на цыпочках пришла Лия, села на пол рядом с кроватью и, положив голову на край квилта, накрыла руку Мэри Руфи своей ладонью. Ах, Лев всегда была отзывчивой сестрой. Ты будешь оплакивать своего Илью еще очень долго, но сейчас я не могу оставить тебя в одиночестве. Слезы бежали из глаз Мэри Руфи и стекали по обе стороны от носа. О, как мне без него одиноко! Тебе не понять, как мне ужасно одиноко! «Мэри Руф, милая моя, думаю, что это-то мне как раз понятно», — ответила Лия. «Ей кое-что понятно, ведь она лишилась и онны, хотя он не отошел в мир иной», — подумала Мэри руф все же радуясь за бедную Лию, у которой еще оставался хотя бы проблеск надежды. А я вот никак не могу понять, какие чувства пришлось пережить тебе, Лия. Сама знаешь, чужая душа — потемки. Обе сестры, познавшие одно и то же, по сути, горя замолчали. Когда Мэри Руфь, один бог знает, где она нашла для этого силы, заговорила вновь, это был шепот. — Ты не замолвишь словечко перед отцом о моей учебе? В последнее время он страшно злится на меня. Тень недовольства промелькнула на лице Лии. «Но уж не знаю. Умоляю тебя, сестра, подумай, может, сумеешь постоять за меня?» лия оставалось только вздохнуть. «Ладно уж, сделаю все, что смогу. Значит, ты сходишь к нему и поговоришь?» Мэри Руфи захотелось встать, настолько эти слова Лии ободрили ее, но она по-прежнему продолжала сидеть в застывшей позе, подняться у нее не было сил. «Я сделаю все, на что способна», — таким было обещание Лии. «Очень хорошо, спасибо тебе!» Мэри руф пожала Лиину руку. «Не люблю я ссоры перебранок, но ни капельки не люблю». «Тогда зачем все это?» — последовал быстрый ответ. «Отец желает тебе только лучшего». «По-моему, я слишком быстро нахожу, что сказать в ответ. Вот и все. Ты же знаешь, всем в округе известно, как я люблю поболтать. От этого у меня бывает много неприятностей, больше, чем я могу...» «Нет, должна...» «Описать словами». Иногда по ходу разговора меня посещают новые мысли, но от этого неприятности еще больше. Нежная улыбка тронула губы Лии. Мне кажется, ты могла бы больше думать, и меньше, ну, ты знаешь, что я имею в виду. Хорошо, я не забуду твоего пожелания. Обе улыбнулись друг другу. От того, что Лия была рядом и беседовала с ней, Мэри руь меньше мучили тревожные мысли. И все же она скрыла от Лии, что в тот день, злясь на отца, бросилась вниз по шоссе к Дотте Нолт, извела ей свою душу и нашла сочувствие. Нет уж... Пусть лучше не отец, ни кто-либо другой не узнает того, что она разговаривала, если можно так выразиться, с врагом. Хотя Нолты были самыми хорошими, самыми добрыми Энглишерами, которых она когда-либо знала и искренне любила. И право, если бы отец узнал, что Нолты пригласили Мэри Руф пожить у них, то просто снес бы крышу своего амбара. Глава пятнадцатая На следующее утро, после разговора по душам с мэри Руфью, Лия вышла во двор, чтобы помочь отцу наколоть дров, и здесь, наконец, отважилась замолвить словечко о желании своей горюющей сестры окончить школу. — Я знаю, что недавно ты уже говорил об этом с мэри Руфью, но она еще больше утвердилась в своем решении учиться дальше. Избегая смотреть на Лию, отец взмахивал топором, занося его за спину, а затем с силой опускал, разрубая бревно. «Это она подбила тебя на такое дело? Лучше бы прежде подумала!» — проворчал он одним ударом топора, расколов очередной кусок дерева. «Я просто... Неужели и ты, Лия?» — перебил ее отец. — Неужели ты умудрилась поверить в то, что упрямая тяга твоей сестрицы к мирскому обернется благом? — Но она все равно, как ни крути, поступит по-своему. — Так почему бы тебе не дать ей добро, как ты дал нам обеим добро на работу вне дома? — полголоса спросила лия: Авраам оперся на рукоять топора, при этом его острое лезвие наполовину ушло в землю. «Если я позволю ей посещать школу, она кончит, как...» Авраам осекся, чтобы не упоминать имени старшей дочери, Сейди. Разумеется, Лия не горела желанием выступать в защиту того, во что сама не верила, но все же отважилась из жалости к Мэри Руфи, страдающей без любимого дела и не имеющей возможности заняться им. Из любви к сестре и желания уважить отца Лия хотела подсказать Аврааму разумное решение, но вот, кажется, попала в переплет. Отец взглянул на Лию в упор, и глаза его были полны решимости. — Если ты сейчас говоришь от имени Мэри Руфи, тогда передай ей от меня вот что. Передай ей, что если она решила идти против воли отца, то в этом доме ее не примут. Нет, отец, нет. Ничего хуже этой угрозы для Мэри Руфи быть не могло, поскольку после этих слов она обязательно уйдет из дома, ведь Мэри Руфь настояще упрямится. Теперь, когда нет Илии, который, возможно, был способен удержать ее в общине скромных людей, Мэри Руфь, скорее всего, упорхнет в мир». Лия уговорила маму отправиться в спальню отдохнуть. Перед этим, в надежде как-нибудь уложить ее в постель, она попросила Анну посидеть немного с Лидией. Узнав о том, что Мэри Руфь уже складывает свои вещи, мама страшно разволновалась и начала плакать. «Может быть, ей еще не понравится учеба в школе?» — предположила Лия, сама сомневаясь в своих словах. «Нет». «Нет, нет!» — рыдала мама. «Так поступать нельзя, ни, никак нельзя, так поспешно, не взвесив всех обстоятельств, нельзя выбрасывать ее из гнезда!» Бывая возле мамы и видя ее неодобрение тех или иных отцовских решений, Лия всегда испытывала определенную неловкость. Вот и теперь мама не хотела ложиться и, стоя у окна, высматривала Авраама. «Ты об этом лучше сама поговори с отцом!» — шепнула ей Лия. «Поговорю, еще как поговорю!» С этими словами мама обернулась и вдруг упала прямо в объятия Лии. «Ох, и что же с нами будет? Сначала старшенькая, теперь вот и Мэри Руфь!» Пастор Йодор говорит, что все поправимо до тех пор, пока не станет действительно слишком поздно. Ты же знаешь, мам, его любимую поговорку. Пока живу, надеюсь. Да, так и живем в уповании, сокрушаясь в сердце своем. Только я не хочу, чтобы Мэри Руф совершила такую ошибку. Мы все ее любим. Ида снова расплакалась. А что же с милой Анной, да благословит ее Господь? «Ради всего святого, что будет с ней, ведь они с Мэри Руфью двойняшки, не разли вода!» Готова была расплакаться Илия, однако ей следовало быть сильнее бедной мамы. Ни слова не говоря, она уложила всхлипывающую Иду на кровать, затем затворила за собой дверь и на цыпочках спустилась по лестнице на кухню, где собиралась готовить ужин. Но сначала ей надо проверить, как там Лидия, затем позаботиться о печальной Анне и, вознося молитвы к Господу, попросить его наполнить своей милостью и благодатью их дом, где без мэри Руфи будет скучно и тоскливо. Наступила суббота, время запланированного посещения Орешниковой ложбины. Лия с Лидией и с тетей Лизи уселись на заднее сиденье Эберсоловской фамильной баки. Мама с отцом разместились на козлах. Анна вызвалась остаться дома с дедушкой Иоанном, который сильно простыл и заработал ангину. Однако Лия была более чем уверена в том, что Анна осталась дома прежде всего потому, что хотела улизнуть к Нолтам и подольше там погостить у Мэри Руфи. В этом случае отец не узнает о ее запретном визите, да и мама тоже. Кстати сказать, мама начала волновать Илью и тетю Лиззи. Лиззи подняла из-за мамы шум, дескать, долгая поездка может ей сегодня выйти боком, но та пропустила эти предостережения мимо ушей. — Я вовсе не избалованная молотка, за которой нужен постоянный уход, — возразила мама в ответ на замечание Лиззи. Кроме того, отцу не понравилось, что Лиззи хочет поменять планы на этот пусть и с морозцем, но все же солнечный день. «Я присмотрю за Идой, а ты присмотри за собой!» Резко прервал он сестринские словопрения, отчего Лия просто оторопела. Всю дорогу до Орешниковой ложбины отец просидел ни на кого не глядя с вожжами в руках и неестественно прямой спиной. А мама показалась ли такой несчастной, что она тут же прониклась к ней со страданием. Ах, как жаль, что Лия не может сидеть рядом с мамой и тихонько поглаживать ее руку. «Милая, дорогая мама, две твои дочки оставили родной дом и ло на церкви». Разумеется, никто из них не знал наверняка, принята ли Сейди в церковную общину Вагайо, так что Лия тут же отказалась от поспешных выводов. Надо все спокойно взвесить. В семействе Эберсол все негласно считали, что епископ Бонтрагер так или иначе узнает правду о Сейде, если она станет покаянным членом высокой церкви, ведь в этой церкви дисциплина не такая строгая, как у Амишей. Короче говоря, обмерщение у Амишей меньше. Лия обдумывала все это, а между тем смотрела на лишенных листвы и совершенно окоченевших лесных гигантов на фоне отчаянно голубого неба с лохматыми тучами. Ах, все это приметы предстоящих в недалеком будущем пасмурных дней, тревожащих душу метелей и бьющих ледяным шквалом ветров. Совсем скоро выпадет первый обильный снег, и безмолвная тишина окутает все вокруг. Задумавшись о мамином малыше, который вскоре родится, Лия неожиданно для себя вздрогнула. Она знала, какую радость принесет малютка всем ее измученным родным. При этом Лия, как ни пыталась, не могла представить себе того, что когда-нибудь сама понесет и родит дитя. — О, это будет, обязательно будет, как только вы с Гедом станете мужем и женой, — убеждала ее на днях тетя лизи когда Лия открыла ей свои сокровенные мысли. — Как только я стану женой. Эти слова казались Лии едва ли не лишенными смысла, однако в глубине души она понимала, что сердце ее снова готово дарить и принимать любовь. «Как только вы с Гедом Кузнецом станете мужем и женой, ты забудешь, что когда-то любила Иону!» Вызывающе шепнула ей на ухо одна мастерица лоскутного шитья во время перерыва в работе на чашку кофе со сладкой булочкой. Но Лия не верила, что когда-нибудь она забудет о своей любви к Ионе, быть может, потому что он был ее первой любовью. Но, как недавно убеждала Лию мама, ее сердечные раны в свое время полностью и навсегда исцелятся. Когда Багги с пассажирами приблизилась к этой Лроуд, уставший от езды отец объявил, что скоро они будут в Орешниковой ложбине. Название этого местечка нравилось ли? «Интересно», — подумала она, — «как оно получило такое имя?» Лия понимала, почему его назвали Ложбиной. Но вот откуда пришло название Орешниковое? Не потому ли, что здесь произрастает большое число широколиственных деревьев, большей частью из семейства Ореховых? От отца она слышала об одном фермере, который очень любил мастерить из орехового дерева кресло-качалки. Это было его хобби. Несколько лет тому назад отец купил у этого пожилого господина пару таких кресел. Ах, все равно, каким бы ни было основание для такого названия, Ли было приятно еще раз взглянуть на поросший густым лесом ландшафт. Когда все пятеро добрались до места назначения, отец выпрыгнул из баги и поспешил ее обойти, чтобы помочь сойти маме, по всей видимости, теперь испытывая к ней больше сострадания, чем прежде, в начале поездки. «Ну, теперь будем просто гостить», — подумала Лия и вздохнула с облегчением. «Слава Богу, все благополучно доехали, да и отец теперь в гораздо лучшем расположении духа. Значит, можно немного развеяться от забот, связанных с тем, что Мэри Руфь ушла жить к Энглишерам». В дороге тетя Лиззина шептала Лии, державшей на руках заснувшую Лидию. — Но и Бекки будут страшно рады увидеться с нами, особенно с Лидией, так мне кажется. — Да уж, давненько мы у них не были. Тетя Лизи кивнула. — Конечно, нельзя так чураться родных. Тут же в сознании Лии всплыли непрошенные воспоминания о Питере и Фанне Маст. Именно они первыми пришли ей на ум. Лия постаралась взять себя в руки. Она не хотела думать об этой семье. Склонившись над малышкой Лидией, Лия поцеловала ее крошечный носик. Младшая сестричка зажмурила глаза, потом замигала. — Погляди-ка, куда мы приехали? Ты проспала всю дорогу, милая моя. Лия еще несколько мгновений подержала Лидию на руках, пока малышка окончательно не проснулась. Только затем она поднялась и без посторонней помощи вышла из багги. — А какой выдался прекрасный зимний день! — заметила тетя Лиззи, когда они последовали во флигель за Бекки и Ноем. Здесь, в небольших передних покоях читы Бренниман, было тесновато и когда все гости расселись, занятыми оказались все стулья и скамья. Тетя Бейки всем, кроме Лидии, предложила горячий ароматный сидр. Лидию посадили за небольшой кухонный стол отдельно от остальных, поставили перед ней кружку горячего шоколада с молоком, который, кажется, пришелся ей по вкусу. Лия выдвинула стул и села возле Лидии, заметив, как медленно двигаются тетя Лиззи и мамина невестка Бекки. Бекки вообще передвигалась с трудом, иногда прихрамывая, а за ней с трудом следовал дядя Ной со своей длинной седой бородой. — Боже мой, как они постарели! Никогда бы не подумала, что это случится так скоро! — Интересно, — спросила себя Лия, — через сколько лет постареют ее отец и мама. Несомненно, дядя Ной был гораздо старше тети Лизи, а также намного старше мамы. Из-под тишка Лия наблюдала за тетей Бекки, которой, казалось, с большим трудом удавалось не глазеть на мамин живот. — По всей видимости, она думает, что моей маме не стоило сейчас появляться на людях, — предположила Лия. И в самом деле, до того момента, когда все узнают, что семья Авраама пополнилась долгожданным мальчиком, оставалось примерно три недели. По крайней мере, мы обе будем у мамы на подхвате и поможем в уходе за новорожденным. Лия подумала, разумеется, о тете Лизи и о самой себе. А Анну и Лидию и на пушечный выстрел нельзя подпускать к кроженница. У Ли мелькнула мысль, что в радостный день маминых родов отец может разрешить Мэри Руфи побывать дома. Идин голос вернул Лию к реальности. «Новорожденный поможет нам, Сман, еще какое-то время чувствовать себя молодыми. Правда, Врам?» Громко сказала мама, чтобы ее услышали старики. Но отец ничего не ответил. «Арабел, должно быть». Такая неозывчивость отца заинтриговала Лию. — Ну, конечно, правда, — ласково прошептала она на ушко Лидии и погладила ее по головке. При этом Лидия неожиданно крепко схватила Лию за пальцы. — Швейзда, Лия, — тихо сказала Лидия, удивленной Лии. — Да, правильно, я твоя сестра. Негромко рассмеялась Лия. Ах, как обрадуется мама, узнав об этих сладчайших словах Лидии! Лия обязательно расскажет ей об этом на обратном пути в Индюшинный холм. После долгих разговоров о погоде, всякой всячине, а также расспросов об Анне и Мэри Руфи, тетя Бекки принесла небольшой поднос с крекерами, ломтиками сыра нескольких сортов и нарезанными яблоками. «Пожалуйста, угощайтесь», — сказала она, прикобыляв из кухни с подносом в дрожащих руках. При этом под мышкой у нее появился деревянный костыль, но все как будто его не заметили. Дядя Ной и тетя Бейки рассказали о своих родственниках и друзьях, в том числе о некой Элли Майцок. Милейшая женщина прославилась своим мятным чаем и любвеобильным сердцем, — молвила тетя Бекки, — у нее даже есть прозвище. — Да? И что же это за прозвище? — спросила мама. — Отныне кое-кто в народе зовет ее знахаркой. Дядя Ной нахмурился и горлом издал тихое колокочущее рычание. «Чего только не выдумывают эти женщины!» — услышала Лия, как пробормотал дядя Ной. Новостей было полно, но гвоздем программы в Орешниковой ложбине стала в тот день весть о Сейде. «Мне сказали, что Сэйде ожидает ребенка», — молвила тетя Бекки и, покряхтывая, села на стул. В первую секунду мамино лицо просияла но мгновение спустя радостный свет в ее глазах погас. Отец тут же отвернулся и уставился в окно. Лия не знала, вызвано ли это болью от упоминания имени его старшей дочери или какой-то другой причиной Она дожидалась, когда кто-нибудь напомнит, что согласно постановлению епископа Бондрагера, а также личным пожеланиям отца, Имени Сейди в присутствии членов общины Дюшиного холма ни при каких обстоятельствах упоминать не следует. Разумеется, постановление о безгнании Сейди из этой общины не было действительным в Орешниковой ложбине. И когда же ты об этом услышала? Отважилась спросить мама. Да, только вчера, тут же ответила тетя Бекки. После этого, казалось, только Ида и Бекки Бренниман могли общаться между собой более или менее сердечно. «Ну, и кто же тебе об этом рассказал?» — спросила Ида, широко раскрыв глаза. «Кузина одной из подружек Эллы Мэйцок. Она написала тебе об этом в письме? Нельзя мне прочесть его самой?» — спросила Ида, ошеломив тем самым Лию. Это, по всей видимости, потрясло и тетю Лиззи, поскольку она пошатнулась, схватилась за горло. Тетя Бекки покачала головой. — Нет, это не письмо. Мне очень жаль, Ида. — Тогда это обыкновенная сплетня? Ожидает она ребенка или не ожидает... Проговорила тетя Бекки, но осеклась, увидев грозный взгляд дяди Ноя. «Хватит уже!» Голова Авраама склонилась низко-низко, словно в молитве. Через некоторое время он поднял голову и повторил. «Хватит уже! Оставим все как есть!» Оглянувшись на отца, маму и тетю Лизи, Лия увидела их искаженные болью лица. Ей вдруг захотелось говорить и говорить, как это делала в последнее время Мэри Руф. Она задрожала, сились промолчать и загнать в недра души, в наиболее потаенные уголки своего разбитого сердца, Новость о первом ребенке Сейди. Глава шестнадцатая понедельник, на следующий день после поездки в Орешниковую ложбину, Ида занималась своими обычными делами. Она, хотя и была на сносях, не изменила распорядка своей жизни и сегодня затеяла большую стирку. Как всегда в этот день она стирала белье и развешивала его сушиться, а помогали ей Лия и Анна, которые между делом, сменяя друг друга, бегали посидеть с Лидией. Ида отказывалась уступать, точившей ее изнутри мучительной боли. Эта боль появлялась всякий раз, как только она начинала размышлять о внезапном уходе из дома Мэри Руфи, а теперь и тревожных вестях о беременности Сейди. И надо же, опять ее старшая дочь беременна в то же самое время, что и сама Ида. «Как тогда, когда я носила Лидию?» — подумала она. Уж не соединена ли она с Сейди той невидимой пуповиной, которая, как часто говорит Лизи, связывает мать и дочь? Однако глупо убивать время, задаваясь лишними вопросами и волнуясь о пустом, когда ей предстоит переделать множество дел, впрочем, как и в любой другой день, за исключением воскресного. Отпуск уже не за горами, ну и прекрасно, лишь бы малютка сын родился в срок». Ида чувствовала, что это дитя станет ее последним ребеночком. Вот так же и Лиззи чувствовала перемену погоды перед тем, как пойдет дождь или снег. Ради своей же пользы Иде больше не стоило беспокоиться ни о Сейд, ни о Мэри Руфи, хотя поступить согласно этому благопожеланию было ужасно трудно. Особенно после того, как в тот же день, когда все уже пообедали, объявилась Мэри руь. Мне надо с тобой поговорить, мама! — прошептала она, припав хорошеньким личиком к москитной сетке. Ида поспешила к задней двери. — Что скажет Авраам, если увидит, что Мэри руь прокралась сюда? — Ну и ладно, не буду об этом думать, — решила Ида. «Ничего, если я войду!» Мэри Руф чуть не подпрыгивала на месте, испытывая крайнюю неловкость. «Ничего, ничего, входи!» — ответила Ида. Идти к двери ей не хотелось, и она жестом пригласила дочку войти. Затем, торопясь и прячась, как нашкодившие котята, они поспешили наверх, в спальню двойняшек, отныне сделавшуюся спальней Анны. «Мне просто надо повидаться с тобой, мама!» Воскликнула Мэри Руфь. Пусть даже ценой головомойки от отца. Не успев вымолвить эти слова, Мэри Руф расплакалась. «Больше всего на свете мне хочется тебе рассказать о том, что стряслось. В общем, я ни о чем и не думала, только...» «Полно, полно, детка!» Перебила ее Ида и, пытаясь успокоить, слегка обняла. «Я понимаю...» Это все сердце, все мы страдаем из-за него, каждое в свое время. Тогда ты вправду меня понимаешь, мама, ты же по-прежнему меня любишь, хотя я и ушла из дома. Ида кивнула, поверь, в моем сердце нет ничего, кроме любви к тебе и твоим сестрам. Никогда не сомневайся в этом, Мэри Руфь, это так и есть. «Надеюсь, отец позволит мне иногда приходить к вам, чтобы взглянуть на новорожденного. Ради всего святого! Меня-то еще не изгнали из общины!» Мэри Руф сидела на той стороне кровати, где до последнего времени она всегда спала. «Еще чего не хватало?» «Конечно, нет!» Ида думала теперь об одном — говорить или не говорить о том, о чем ей так хотелось сказать. И она решилась, удивляясь самой себе. — Этого никогда не случится. Отец ни за что не допустит твоего изгнания. Он ведь человек, так сказать, старой закалки. Но, думается мне, и я такая же. Потому-то я и вышла за него замуж. Он лишнего никогда не скажет. Ни о твоей учебе в школе, ни о миноницких собраниях. В общем, никто от него никогда об этом не услышит. Они взглянули друг на друга, наслаждаясь теплом той любви, что действительно присуще лишь отношениям матери и дочери. — А выходит, меня изгнал только отец? — К сожалению, кажется, так оно и есть. Ведь для изгнания тебя из общины нет никаких оснований, правда, правда. «Ты ведь еще не крещенная Мэри Руфь опустила глаза и склонила голову. «А я по-прежнему мечтаю об учебе, а теперь еще и как никогда радуюсь в Господе Иисусе!» Мэри Руфь заговорила о своей договоренности с Дэном и Дотти Нолт. «Они помогут мне с учебой. В следующем семестре, он начинается в январе, я стану учиться в школе «Парадис». «Это все твои планы. Они им давно созрели в твоей душе». Ида понимала, что на самом деле все так и есть. Затурный блеск глаз Мэри Руфи, неприметное постороннему выражение азарта на ее лице отражали нечто весьма серьезное, определявшее характер этой бойкой и речистой девушки. «С одной стороны, мне очень радостно», а с другой ужасно грустно. — Да, так и должно быть, но что сейчас с этим поделаешь? — заметила Ида и вдруг почувствовала, как напряглись у нее мышцы живота. — Зато как хорошо, что теперь я живу в таком месте, откуда до вас, отцом, можно дойти пешком. Прекрасные голубые глаза Мэри Руфи снова блеснули и наполнились слезами. Мне остается только молить Бога и надеяться, чтобы отец когда-нибудь увидел свет Евангелия и понял, что я обязана следовать своему призванию. Честное слово, мама, я нашла такую жизнь в своей новой церкви, а уж проповеди, проповеди. Я с трудом решаюсь говорить о мыслях, что вкладывает мне в голову сам Господь. Мне жаль, что вы пока не можете познать такой же радости и покоя, этой переполняющей меня любви ко всем ближним. Неожиданный спазм в горле не дал Иде признаться, что ей тоже ведомо это святое упование, что она тоже давным-давно лелеет его в своем сердце и тоже давным-давно широко отворила двери этой благодати, хотя, по необходимости, и держит свои уста на замке. Затем дар речи наконец вернулся к ней. Я всегда молилась, чтобы ты могла познать это откровение свыше, милая моя. Более того, не только ты, но и все мои дочери. И теперь я убедилась, что мои молитвы начинают сбываться, о Мэри Руфи. Глаза Мэри Руфи, блестевшие от слез, вспыхнули вновь. «Стало быть, мам, ты хочешь сказать, что следуешь за Господом и говоришь с Ним, как и я?» Иди не терпелась рассказать дочери о том, что и она, ее мама, тоже подлинно верующая и спасенная, свободная и избавленная от своих грехов. Теперь, когда между ними установились искренние и доверительные отношения, Она исповедалась Мэри Руфи, поделившись с ней своей верой в то, что люди могут встать под Божьи знамена, независимо от того, где их застанет Господень призыв. И хотя я отворила свое сердце для Божьей истины и пытаюсь день ото дня ею жить, я не считаю, что поэтому мне надо оставить общину скромных людей. Мне хочется быть горящим светильником здесь» в индюшином холме. «О, мама, да ты вовсе не светильник, а настоящий маяк, точно тебе говорю!» С этими словами Мэри Руфь крепко пожала ее руку, после чего обе они поднялись. «Лучше молись и не хвастайся своим спасением, как стараюсь это делать я. Господь должен видеть в твоем сердце смирение, как и в моем, вот что важнее всего». Мэри Руь кивнула. — Отец знает? — Твой отец держится старых обычаев и вполне этим доволен. Вот и все, что посчитала необходимым ответить Ида. Она не стала говорить обо всем, что обсуждали они с Авраамом в течение многих лет. Кое-что из тех разговоров, несомненно, могло встревожить Мэри Руфь, как в свое время встревожила Иду. Открывать слишком много дочери сейчас нет никакого смысла, иначе можно омрачить безграничную радость, столь глубоко отпечатавшуюся на ее прекрасном лице. Одна только мысль о приближении зимы была ненавистна Анне. Холодный и суровый сезон всегда напоминал ей о неотвратимости смерти из чего неизбежно следовало, что смертна и она сама. Анна пыталась представить, что о своей столь неожиданной смерти сказал бы Илья. Испытывал ли он перед смертью мучительную боль? Быть может, то, что убивает человека, переносит его душу из этого мира в мир иной? Зимний сезон был хорош только тем, что избавлял от нелюбимого запаха мокрого белья, развешенного на веревках, солнца, безжалостно обжигающего спину, когда работаешь в придорожной лавке, и чриканье птиц, тех самых певчих птиц, которых так любит мама. Но хуже всего было то, что Мэри Руфь оставила дом накануне Рождества, и как раз в тот момент, когда мама вот-вот родит, Так что забота о Лидии и еще одном малыше, младшем братике или сестричке, целиком ляжет на плечи Анны и Лии. Не очень-то настроенный печься о детях Анне, подумалось, что она хотя бы научится уходу за малышами, ведь Ездра штольцус несколько раз прозрачно намекал ей на устройство их свадьбы уже в будущем году — Хотя в последнее время она не могла сказать, кто больше в ней заинтересован — он или она сама. Так вчера вечером Ездра не явился на спевку, но дал ей знать, что его там не будет, и к тому же ни словом не обмолвился о встрече в следующую субботу после того, как стемнеет. Вероятнее всего, он еще скорбит по отошедшему в мир иной брату, и это вполне понятно. Не отдавая себя в том отчета, Анна постоянно размышляла о Ездре. Он еще не опомнился, не оправился от шока, и, кто знает, быть может, на это уйдет много времени. В таком случае ей стоит дождаться, когда он станет более учтивым по отношению к ней, своей будущей жене и более достойным звания жениха. Однако вовсе не ожидания боялась Анна больше всего. Больше всего она была обеспокоена странным истолкованием своей двойняшкой их совместного посещения на прошлой неделе Миноницкого собрания. Очень необычно было слышать, что Мэри Руф неотступно толкует о чтении Священного Писания. В глубине души Анна страшилась того, что в какой-то момент они с сестрой могут утратить духовную близость которой обе наслаждались с детства и до самого последнего времени. Страстная приверженность Мэри Руфи догме, которую она формулировала как «спасение по благодати», пугала Анну больше всего. От этой мысли она вздрогнула, и пальцы ее ног в тапочках непроизвольно поджались. Ей, в сущности, не следовало ездить на это собрание, поскольку, откажись она сопровождать Мэри руфь Быть может, та одна бы и не поехала. Однако Анна уступила просьбам двойняшки, да и как ей было не уступить, ведь Мэри Руфь умеет убеждать, например, любое дело представить до да нельзя срочным. Анне стало жаль, что она не настояла на своем и не осталась дома. Разумеется, она отправилась в Корревиль, чтобы быть на подхвате у Мэри Руфи и помочь ей если у той что-то не заладится с лошадью или повозкой. И уж, конечно, не приходится говорить о том, что она получила какое-то удовольствие от этого странного собрания. Более того, будучи там, она чувствовала себя грешницей, ведь это было ее первым и, дай бог, последним нарушением Орнунг. Между тем, со слов Мэри Руфи, отец не был против их поездки, Пусть и сквозь зубы, но он таки ее благословил, хотя в точности не знал, куда они направились. Пока на дровяной печи подогревался котелок с тушеными устрицами, Анна на скорую руку накрыла на стол. Она не могла не задаться вопросом о том, как долго еще мама будет просить не занимать, словно в памяти покойном того места за столом, где обычно сидела Сейди. А теперь вот стало пустовать и место Мэри Руфи. И опять же, никто из членов семьи не имел права его занять. Да, семья стала меньше, и этот факт причинял маме особую боль, что было очевидно по выражению ее глаз за столом. Не окажется ли так, что вскоре опустеет Ильи на место, когда она выйдет замуж за Геда, отчего она, разумеется, не откажется? Да и то сказать, какой смысл оставаться Мейден, когда за тебя сватается такой парень, как Гедеон Печи. Когда Мэри Руф вернулась к Нолтам, она чувствовала себя как выжатый лимон. Вот сколько сил приложила она, чтобы тайком проникнуть в свой дом, а затем также тайком покинуть его». Она представила, в какую ярость пришел бы отец, застань он ее за разговором с мамой и сестрами, а также с тетей Лизи. Но сейчас страх оказаться застигнутой был уже позади, и о нем можно было забыть. Мэри Руф нашла Дотти на кухне, где та чистила для компота желтые восхитительного вида яблоки. Расходовать последние силы на рассказ о посещении мамы не было смысла. И Мэри Руф спросила, спит ли Карлуша. «Если не спит, то уж точно должен спать», — ответила Дотти. Волосы у нее были собраны на затылке в конский хвост, что делало ее значительно моложе. «Впрочем, если он не спит, можешь, если хочешь, с ним поиграть». Мэри Руф согласилась. «Пойду проверю, и если Карлуша не спит, немного побуду с ним». Дотти согласно кивнула. Он обрадуется, когда увидит тебя. Карлуша к тебе постепенно привык и тебя полюбил. И еще долгое время будет заблуждаться, считая меня своей старшей сестрой, подумала Мэри Руф. Интересно, хорошо ли, что у нее нет никакого представления о том, как долго ей предстоит прожить в этом доме. Оказавшись у Карлуши в детской, она на цыпочках подошла к его кроватке и просто пришла в восторг, увидев прекрасного мальчика, лежавшего там. Он не спал и, блестя глазками, улыбнулся ей. — Ну, привет, привет, мой сладкий! — говорила, наклонившись над ним Мэри Руфь. — Хочешь поиграть с тетей Мэри Руфью? — спросила она, улыбнувшись тому имени, которым только что представилась. — Мэри, — проговорил Карлуша и сел. — Правильно. Мэри руф помогла ему выбраться из-под простыни с одеялом. Вместе они открыли коробку с конструкторами и начали собирать из разных блоков башни. Вот только маленькому Карлуша доставляла неподдельную радость раз за разом сшибать их ручкой. Наигравшись, они отправились вниз по лестнице к маме Дотти. И пока Карлуша, сидя на высоком стульчике, уплетал кусочки апельсина с бананом, Дотти заговорила о чуде, которое случилось, когда доктор Генрих Шварц сообщил ей по телефону о недавно родившемся мальчике. Внимая хозяйки, Мэри Руф безмолвно благодарила Всевышнего за явное вмешательство в дела бездетного семейства Нолт. Ведь прежде чем услышать это сообщение доктора Шварца, Нолты многие годы молились, чтобы Господь даровал им ребенка. Глаза Мэри Руфи увлажнились слезами, к горлу подступил ком, и она сумела выговорить только одну фразу. Бог ведает о наших сокровенных желаниях и слышит наши горькие рыдания. Каким-то таинственным образом Гет понял, что в начале декабря случится нечто, в общем-то, обыденное, однако для него жизненно важное. Это побуждало его думать о своем будущем, в частности, о заветной мечте, о собственной семье. Мокрые под холодным дождем поля уже побурели, в садах все аппетитные яблоки были собраны, огнилые гнилые томились на земле. Рыжие лисы в сумерках прибегали за ними по грязи и с шумом их пожирали. Фермеры после жатвы били баклуши, предвкушая первую в этом сезоне сельскохозяйственную ярмарку, и, сделав из этого повод собраться на скотном дворе, чтобы раскурить трубки и поговорить о жизни, следили за детворой, что играла в мяч, стараясь загнать его в ворота, сооруженные из фермерского труда. Такие вот дела обратили течение мыслей Геда к домашнему очагу, тем более что оттуда, из кухни, тянуло пряным ароматом корицы, верное указание на то, что там пекутся пироги с тыквой, ужин за ужином появляющиеся на столе амежских семейств. Наводили Геда на мысли о собственной семье, наверное, и рождественские праздники, до них ведь оставалось не так много времени. Наряду с днем завершения ежегодной программы в школе, а также общинным новогодним торжеством, День Рождества Господня был у Амиши самым любимым праздником, потому что, несомненно, в эти праздничные дни все родственники старались быть вместе. На второе Рождество, отмечающееся 6 января, известное также как «Крещение», Вся родня по возможности собиралась вместе, чтобы вдоволь пообщаться за праздничным столом и поиграть на воздухе в подвижные игры. Гед мнилась, что все молодые люди его возраста уже взавели семьями и к следующему лету ожидают появления на свет своих первенцев. Даже его младшая сестра Ада остепенилась, когда несколько недель назад вступила в брак с лейным двоюродным братом, Самуилом Эверсолом. Дурка, другая сестра Геда, последует примеру старшей сестры Ады в будущем году или чуть позже. Снова, как и год назад, Геду предстояло прожить очередную долгую и холодную зиму безлюбимой, способной согреть его сердце. Ведь свадебный сезон в этом году уже закончился. И если Лия согласится выйти за него замуж, то своего бракосочетания им придется ждать до следующей осени. Вот те простые и понятные соображения, исходя из которых он собирался просить Лию стать его женой, когда они отправятся в город в его багги. Это будет один из зимних субботних вечеров такой студенный, что на колени его любимой девушки ляжет теплый шерстяной плед, а вокруг ее талии — его горячая рука. Романтическое настроение Лии вмиг улетучилось, когда Гет-кузнец заговорил с ней о своих планах на следующей неделе помочь своему дяде с разделкой свиных туш. Но все же она его внимательно слушала, особенно когда он начал рассказывать о заточке ножей и чистке огромного чугунного котла. — И вот еще что, там всегда бывает куча мальчишек, — добавил он, — так и крутятся возле мясорубки. Помнишь, как бывало в прошлом? Хм, разумеется, еле этого не помнить. Обо всем этом она знала с самого детства». В те дни, когда совершался забой скота, отец несколько раз разрешал ей и сейди пропустить школу, дескать, это мероприятие преподаст им лучший урок, так что у нее был достаточный опыт в том, что связано с этим делом. От нагревания воды, чтобы обдать кипятком огромный чугунный котел, расположенный в прачечной, до вывешивания туш для подрезки жилистых частей с боков и жиловки окороков и лопаток. Сейди при этом всегда жаловалась на ужасную вонь и не понимала, для чего ей надо за всем этим наблюдать, когда ей больше нравится быть дома с мамой, готовить, штопать и убирать. Для Ли же весь этот процесс был интересен и загадочен. Больше всего ей нравилось смотреть, как в коптильне мужчины после жиловки поднимали и подвешивали на перекладины огромные лопатки и окорока. Иногда она гонялась за теми девчонками, что собирали шелковистые свиные уши, и забавлялась, глядя, как мальчишки в память об этом дне подбирают свиные хвостики, рассчитывая в свое время прикрепить их к брюкам своего или чужого деда. Женщины в такие дни ходили друг к другу в гости и планировали очередной квилтинг. Мужчины же тем временем обсуждали вопрос о паях на мясо, при этом, несомненно, воскрешая в памяти нежный вкус сосисок, лакомого бекона и окороков домашней выделки, которые их жены скоро обязательно приготовят. Сэйди же считала единственным для себя проком от таких, с позволения сказать, уроков. Получение знания о том, что топленый свиной жир хорош для приготовления пончиков. Теперь, когда Лия с Гедом ехали медленнее, эти воспоминания привели ее в доброе расположение духа. Э, — Я долго думал, — начал Гед, не скрывая своей нежности, — что бы ты сказала про... в общем... Не хотела бы ты в будущем году стать моей женой?» Честно говоря, Лия не знала, сделает Гет это предложение сегодня вечером или нет, но никак не предполагала, что столь важный вопрос встанет тот час после разговора о разделке свиных туш. «В последнее время мы с тобой часто встречаемся», — ответила лия Гет помолчал и продолжил. Если ты согласна, то мы поженимся в будущем году, в конце октября. Войдем в первую пятерку молодоженов следующего свадебного сезона. Под теплым пледом Лии было очень уютно, причем руки ее оставались недоступными для Геда. Он горячо говорил и выразительно глядел на нее, но не позволял себе даже легкого прикосновения, которое могло бы склонить ее своей нежностью к желанному для него ответу. может быть каждый из нас помолится об этом еще раз давай оба попросим всемогущего бога благословить наш союз. гет кивнул по всей видимости несколько озадаченный неожиданным ответом ли. Не стоит торопиться, достаточно любезно отреагировал он. Гед был очень добр, и таким ли я знала его всегда. Дело не в том, что ей нужно было подумать, соглашаться ли стать женой Геда или нет. Честно говоря, она все никак не могла избавиться от мыслей о недавних разговорах с мамой, которой хотелось советоваться с Господом почти по всем жизненным вопросам. А тогда почему бы и мне не спросить его о том, что он думает о моем возможном замужестве? Пока же Лия сочла за благо не открывать сокровенных мыслей к Геду. Однако было понятно, что ему хотелось продолжить диалог и обсудить кое-что еще. Ах, как бы он не обиделся! Дело в том, что в подобной ситуации большинство влюбленных, встречающихся уже довольно приличное время, Взявшись за руки, пошли бы куда-нибудь в лес и, взобравшись повыше для лучшего обзора, сели бы посмотреть на луну и поговорить о дне своей свадьбы. Но Лия не смогла сразу ответить на прочувствованный вопрос Геда, и теперь понятия не имела, о чем они будут говорить всю оставшуюся часть вечера. Откинувшись назад, она вдохнула свежий ночной воздух, радуясь тому, что Гет просто заиграл на губной гармонике. Негромкая мелодия, которую он выводил, была исполнена грусти, нежности и надежды, а сам он удивлял ее своим невозмутимым спокойствием. Он наигрывал одну мелодию за другой, которые казались Лии своеобразной любовной серенадой для его, геда взволнованной возлюбленной. Пока Гет играл, Лия все время думала о его удивительной верности по отношению к ней, о всех годах, которые он прожил, страдая от неопределенности своего положения. Все эти годы он терпеливо ожидал ее ответа, и вот теперь просил стать его женой, матерью его детей, давая ей возможность сделаться такой, какой хотел ее видеть Господь. И какая же девушка из замежской общины отвергнет столь честное и искреннее предложение? Гед любил ее без меры, и Лия отдавала себе в этом полный отчет. Постепенно ее охватило нежное чувство к Геду. Когда он перестал наигрывать грустные, веселые мелодии и цокнул языком, чтобы пустить лошадь рысью, Лия достала свою руку из-под теплого пледа и коснулась ею руки Геда. — Гет, мне больше не нужно думать о твоем предложении. Глядя на нее, он сидел и молча ждал. — Я буду очень рада стать твоей женой. И до самой Лии эти слова прозвучали, как песня.